Глава 25. Аманда задыхалась. Грудная клетка девочки ходила ходуном, будто невидимая рука сжимала ее с каждой секундой все крепче. Тонкая кожа на груди натянулась, а под ней черные мерзкие вены пульсировали, расползаясь по телу, как щупальца яда. Я стояла рядом с кроватью, хватая ртом воздух и не зная, что делать. Чем помочь? Зелье оказалось бесполезно. Мась не просто указала на наличие темных чар. Она активировала их, будто палка, сунутая в осиное гнездо. Неужели все, на что я сейчас способна, просто быть рядом и наблюдать все это? Если Аманда умрет практически на моих руках... Нет, нет, только не это, прошептала я, не узнавая собственного голоса. Он дрожал ломался от страха. Я подалась вперед, ладони сами легли на ее грудь, туда, где билось слабое сердце. Кожа оказалась горячей, покрытой испаренной, а вот черные вены — холодными. Я прижалась ладонями к груди Аманды, просто чтобы быть рядом, остановить, удержать, молить, если нужно. Мир вокруг будто замер, время превратилось в вязкую жижу. И вдруг вспышка. Внутри меня что-то дрогнуло, как будто сорвался замок на давно закрытой двери. Я не звала. Магия откликнулась сама. Из-под моих пальцев вырвался мягкий золотой свет. Не ослепительный, не жаркий, а теплый, живой. Я почувствовала, как магия, моя магия, сама находит путь. Она струилась сквозь меня, будто давно знала дорогу, и проникала в кожу Аманды, вытесняя черноту. Жуткие черные вены под моими руками начали тускнеть, исчезать. Грудь девочки поднялась, воздух, наконец, вернулся в ее лёгкие. Она судорожно вздохнула, вздрогнула и бессильно опустилась на подушку. «Живая!» Я отняла руки, посмотрела на них, как на чужие. Они еще слегка светились. Теплым зыбким светом, словно внутри меня остался уголек, пульсирующий под кожей. Невероятно, это было во мне. Дар матери, он действительно передался. Я медленно протянула руку и положила ладонь на лоб аманды. Внутри меня еще пульсировало это тепло не пламя, а ровное, надежное свечение. Я сосредоточилась и позвала его снова. Магия отозвалась. Золотой свет мягко сошел с моей ладони, осветив ее лицо. Оно разгладилось. Боль ушла, как и страх. Она ровно задышала, губы чуть дрогнули, ресницы затрепетали. Аманда заснула. По-настоящему, без мучений. Я стояла рядом и не могла оторвать взгляда от своих рук. Что сейчас произошло? Сама не зная как, я остановила колдовство, раздирающее девушку изнутри. Оно затихло, уползло, но не ушло окончательно, лишь затаилось. Но это уже был какой-то результат. Я медленно провела пальцами по лбу Аманды, стирая черную мазь. Руки дрожали, будто не мои вовсе. Затем аккуратно собрала все. Тарелку со остывшей кашей пузырьки с остатками снадобий, пергамент с пятном от диагностического зелья. Делала это словно во сне, будто видела себя со стороны, не контролируя движение. Руками, которые только что светились золотым светом. Светом, что исходил из меня и спас Аманду. На кухне я разложила все по местам, вымыла посуду и убрала все следы, указывающие на то, что здесь варились зелья вытерла руки полотенцем, не глядя на них. Но взгляд все же невольно упал на ладони. «Это не я», — прошептала сама себе. или все всё-таки я». Радостный лай прорезал тишину двора, и тут же раздался громкий детский голос. Я вздрогнула, возвращаясь в реальность, и пошла к двери. «Мама!» — Итан выбежал вперед, смеясь и не умолкая ни на секунду — «Буран влез в самые дебри, ну просто в кусты эти лопушастые. И теперь на нем столько репейника, что он чуть не превратился в ежика. Мэтти подошел тихо, приник ко мне сбоку и крепко обхватил руку своей маленькой ладошкой. Его теплота успокаивала. Я улыбнулась, гладя их по головам. «Вот придется нам теперь вычесывать этого проказника», — сказала я, глядя на Бурана, который радостно прыгал у ног. В его густой шерсти столько колючек, что мы с ними теперь на целый день, это точно. Сердце наполнилось теплом. В этих простых радостях растворялись все тревожные мысли. И хоть впереди было много неизвестного, сейчас я могла просто находиться здесь, с ними, в этом моменте. В дом возвращаться не хотелось. Там было слишком много вопросов, которые глухо гудели в голове. Вместо этого я позвала детей на грядки, и мы медленно пошли туда, где уже вполне себе буйные кустики клубники начал атаковать бурьян. Я показала Мэтти первые завязи ягод, которые скоро начнут краснеть, и его глаза заблестели от любопытства. Мальчики с усердием принялись выдергивать сорняки, которые росли слишком близко к корешкам клубники, а я взялась рыхлить землю в междурядьях. Солнце мягко согревало плечи, птицы щебетали, и мир казался удивительно спокойным. Но мысли постоянно возвращались к тому, что произошло с Амандой. Магия внутри меня. Это было как что-то родное, но вместе с тем чуждое. Я раз за разом проматывала в памяти, как свет зажёгся на ладонях, как тепло растеклось по рукам как темные вены на груди Аманды медленно исчезли. Жаль, что это только начало. Проклятие не было полностью снято, я лишь приглушила его. Что же за чары на несчастной девочке? Откуда они взялись? И как мне управлять собственной магией так, чтобы изгнать тьму навсегда? Вопросы крутились в голове, не давая покоя. Я должна была найти ответы. Книга с древними ведьмовскими тайнами лежала в кухне на столе, и я понимала, что должна искать дальше, чтобы понять, как применить свой дар для полного исцеления Аманды. Внезапно услышала голос Итана, который подошел ко мне с любопытным взглядом. «Мама, а когда мы сможем есть эти ягоды?» — спросил он, показывая на кустики с зелеными завязями. «Они будут сладкими или их сушить надо?» Я улыбнулась и приобняла его за плечи. «Скоро, Итан, когда ягоды покраснеют, можно будет их есть свежими, а еще из них делают варенье». Мне вдруг подумалось о том, что раньше они, наверное, никогда не пробовали настоящей клубники, свежей, сочной и сладкой. Как много еще им предстояло узнать о простых радостях жизни. После прополки Итан сам вызвался принести воды из колодца — А Мэтти взялся за бурана, расположился на крыльце и принялся осторожно вычесывать репьи из его густой шерсти. Вернувшись в дом, я поставила на огонь котел с водой, чтобы сварить на обед суп с клёцками. Зажарка из моркови и лука наполняла дом ароматом, от которого текли слюнки. Тесто месилось в руках, густое и мягкое, пахло яйцами и мукой. Я аккуратно формировала маленькие шарики, опускала их в кипящую воду, и уже через минуту они всплывали. Когда все ингредиенты были заложены, и супу оставалось вариться не более пяти минут, я пошла проверить Аманду. Она все еще спала, и ровное безмятежное дыхание успокаивало меня больше, чем любые слова. Я смотрела на ее лицо, белоснежное, словно фарфоровое, без темных вен и искажений. Ее щеки медленно разовели, и это вселяло надежду на лучшее. Но в душе знала, это только временное затишье. Проклятие не исчезло, оно еще живо где-то внутри. Я мысленно готовилась к долгой борьбе. Вернувшись на кухню, я села за стол, открыла книгу, из которой брала рецепты, и углубилась в чтение. Страницы шуршали под пальцами. Я искала любую информацию о темном колдовстве, его природе, признаках, способах борьбы. Мне нужно было понять, как выжечь этот мрак силой собственной магии. Свет должен быть сильнее тьмы, ведь так и я должна найти способ это использовать. Когда подошло время обеда, я поставила на стол миски и разлила по ним горячий суп с клёцками. Он получился наваристым, ароматным, с золотистым бульоном, нарезала хлеб, вдохнув полной грудью его аромат. На мгновение показалось, что сегодня самый обычный день, и ничего невероятного не произошло. Почти, если не помнить, что в детской комнате боролась с тьмой хрупкая девочка. «А клёцки из чего?» — спросил Итан, глядя в тарелку с легкой настороженностью. «Из муки и яиц, очень вкусные». Попробуй, улыбнулась я и протянула ему ложку. Мэтти уже ел, уплетая за обе щеки. Закончил первым, потом постучал ложкой по пустой миске и показал пальцем. Еще. Ну надо же! фыркнула я с мягкой улыбкой. Не зря старалась. Я взяла его миску и налила добавку, бросая косые взгляды в сторону коридора. В комнате мальчиков все еще тишина. Она спит. Или. До вечерних сумерек я еще несколько раз проверяла Аманду. Она все это время спала, и у меня в груди уже начала скручиваться тревога. Переделав в огороде кучу дел, я объявила время купания намного раньше, чем обычно. Наскоро помылась, приготовила два ведра теплой воды для мальчишек и позвала их в баню. Наказала хорошенько намылиться, а не просто облиться. Сама же вернулась в дом и остановилась у дверей в детскую. Моя ладонь легла на гладкую прохладную поверхность. Сердце стучало часто, как будто предупреждало. «Будь готова ко всему». Но когда я вошла, Аманда сидела на кровати, укрытая пледом по грудь. Бледная, с потемневшими от усталости глазами, но ясными, живыми. «Ты проснулась», — прошептала я. Она молча кивнула. «Сейчас принесу поесть, хорошо?» Сбегала на кухню, набрала миску супа из чугунка, нарезала хлеб и пошла обратно. Аманда взяла тарелку из моих рук, осторожно, как будто боялась, что еда исчезнет. Ела молча, сосредоточенно. Только под конец, оставив ложку, тихо спросила. «Ты светилась? Или мне показалось?» «Я замерла». «Не знаю», — прошептала «Может, ты светилась?» Она слегка улыбнулась и добавила. «Суп вкусный. Давно такого не ела». Я кивнула и улыбнулась. «Ну что, теперь купаться? Я принесу сюда таз с водой и помогу тебе. Скоро приедет твой брат, чтобы проверить, как ты». Она прикрыла глаза и откинулась на подушку. «Знаешь, мне кажется, я вполне смогу дойти до купальни. Или где у вас тут моются?» «Не хочу причинять еще больше неудобств». Все в порядке, Аманда». «Нет, я правда постараюсь». Она села и свесила ноги с кровати. «Не представляешь, как это ужасно, чувствовать себя такой беспомощной». Послышался шум открывшейся двери, и по полу прошлепали влажные детские ноги. Я выглянула в коридор, заметив спину Итона. Мальчики поднимались по лестнице. Еще рано, чтобы ложиться спать, но они понимали, что мне нужно заняться нашей гостьей». Взглянув на Аманду, вздохнула. «Хорошо, только не волнуйся. Сейчас я подготовлю теплую воду и приду за тобой». Я чувствовала, проклятие не ушло. Оно просто затаилось, свернулось в глубине ее тела, как змей в тени. И я знала, мне придется найти, как выжечь его полностью». Вдруг со двора донесся странный шум, а следом — рык бурана. Резкий, и злой, какого я еще ни разу от него не слышала. Практически сразу он перешел на лай. Я замерла, в груди что-то оборвалось. Потом глухой удар прямо над головой, и сразу второй. Сердце рухнуло в пятки. Меня обдало жаром. «Итан! Мэтти!» — крикнула я. «Останьтесь в доме! Не выходите!» Выбежала босиком. Земля обжигала ступни, будто уже пылала. Огляделась — никого. Буран метался вдоль забора, рыча и заливаясь лаем. Потом резко сорвался к дому и залаял вверх, в сторону крыши. Я подняла голову и увидела огонь. Огромный, пышущий, обжигающий. Горящие факелы лежали прямо на деревянной кровле. Ждали языки, уже хватались за доски. Пламя разрасталось мгновенно, как будто кто-то вылил масло. Я не успела подумать, только закричала. «На улицу! Быстро! Итан, хватай Мэтти и выбегайте!» Слезы обожгли глаза. «Мама!» — голос Итана. «Он плачет, он не идет. Тащи его, Итан, тащи! Слышишь меня?» Я уже в панике неслась к крыльцу. Огонь распространялся невероятно быстро, внутрь уже поступал дым. Дети выбежали навстречу. Итан тащил испуганного, всхлипывающего Мэтти. У того дрожали губы. Он вцепился в брата мертвой хваткой. «К соседям! Живо, бегите!» Я подтолкнула их к выходу. «И распахните ворота!» С улицы доносились крики. Мелори, это Люсинда. «Господи, крыша горит!» — Ее муж. «Я за Амандой!» — только и выкрикнула я, рванувшись по коридору. Дым застилал все вокруг. Лестницу наверх уже не было видно. Стук сердца заглушал внешние звуки. Аманду я нашла на полу. Видимо, она попыталась встать, но не смогла удержаться на ногах. Я сорвала с кровати покрывало, накрыла им девушку с головой и подняла ее на руки вместе с этой тканью. Глаза слезились от дыма. Дышать было трудно, и я закашлялась. В голове билась одна мысль — только бы не опоздать, только бы успеть. Доски над головой жалобно затрещали. А ведь на кухне еще оставалась книга, та самая. Вытащив Аманду на улицу, оставила ее на земле у забора и побежала обратно. Нельзя было допустить, чтобы фолиант, полный древних тайн, пропал в огне пожара. Внутри уже ничего не было видно. Я рванулась на кухню, благо расстояние было маленьким, Нащупала на подоконнике книгу и схватила ее. Больше ничего не успевала. На улицу я еле выползла. Легкие горели, глаза почти ничего не видели. Я тут, Мелори, донесся слабый голос, и только благодаря ему я добралась до ворот. Второй этаж уже полыхал. Огонь ревел и рвался из окна, будто был живым. Клубы дыма вылетали из дверного проема. Буран носился кругами, лаял прерывисто и отчаянно. Мэтти плакал где-то вдалеке. Спасибо Люсинде, она утащила мальчишек к себе. Я подняла Аманду с земли, и мы вместе выбрались за ворота. Там нас подхватил дед Жерар, волоча прочь от дыма и жара. Это был кошмар. Настоящий. Кто-то хотел нас сжечь. «Горе-то какое! Какое горе!» Бежала нам навстречу Люсинда. «Ты как, Мэлори?» «Жива», — прохрипела я. И тут живот прострелила болью. Я вскрикнула, согнувшись пополам. В глазах резко потемнело.